So what I'd like to explain now is that what I'd is Это мой личный опыт работы с астрокартографией. Теперь вы уже научились тому, как различные временные влияния видеть на астрокартографической карте, как с этим работать. И вы уже сейчас гораздо лучше поймете, что я имею в виду, говоря то или иное. Now, you know that I started astro photography. I became qualified astro in 1986. Меня квалифицировали как э человека способного заниматься астрокартографией в 1996 году. I obtained my own personal astrophotography map at the beginning of the 80s. И я, <coughs> а первая моя астрокартографическая карта появилась у меня в начале восьмидесятых. Тогда, когда я только начал заниматься астрологией. Моя собственная астрокартографическая карта у вас в учебниках на странице 246, по-моему. Uh, 246. Да, 246. And I saw that I've got Jupiter on the passing exactly through Phoenix. Получив свою первую астрографическую карту, я увидел, что Юпитер на МЦ проходит у меня точно по городу Феникс в Аризоне. decided to go there for Увидев такое благотворное влияние, я решил отправиться туда в отпуск. Я был там в течение двух недель. И это были две недели абсолютно never в моей жизни. in my life. я не чувствовал себя столь счастливым. Пробыв там that I я решил, что да, надо мне переезжать After staying there for two weeks, I decided that I was going so long story. И что же послужило тому, что я переменил свое решение. История эта достаточно длинная. Для tell you about my natal chart. я расскажу вам немножко о своей натальной карте. in Aries. А я у меня солнце в огне. Ascendant в Козероге. И Луна в рыбах. Ruler гороскопа Сатурн. on the находится на МС в оппозиции к Марсу в квадрате к к Венере и в к Плутону то есть фактически большой крест the closest the closest Venus square и самый точный аспект это квадрат Венеры к Сатурну И can probably imagine that relationships was not very easy for me. You should be able to imagine that you can probably imagine that relationships was not very easy for me. You was was to В 1970 году я вступил в клуб по переписке. И решил, что я буду переписываться с людьми. И я в одно и то же время написал письма 20 разным людям по всему миру. Mainly, them, Естественно, большинство из них были женщины. And in 1985, one of these friends invited me to visit her. Одна из этих подруг по переписке пригласила меня приехать к ней. She to be in East Germany. Она оказалась из восточной Германии. Это был отнюдь не самым прекрасным мест, который я хотел посетить. So why not? let's go and see what's like. Сейчас я сказал себе: "Ну а почему бы нет? Давай поеду, посмотрю, что что там меня ждет." На тот момент мы уже переписывались в течение 15 лет. И в 1985 году я впервые отправился в Дрезден для того, чтобы встретиться с ней. What when we met each other speak very much English. То чего я не представлял себе, когда собирался на встречу, то что она не очень-то хорошо будет говорить по-английски. Через каждые два или три слова нам приходилось заглядывать в словарь. The people on the train thought we were crazy. соседи наши в поезде, когда мы ехали из аэропорта, решили, что мы сумасшедшие. Потому что мы общались посредством словаря друг each other via dictionary. Because we were able to we И, несмотря на все эти видимые сложности, нам было друг с другом очень здорово. And, week, и, несмотря на то, что я провел там всего неделю, я почувствовал, что я влюбился. East Germany, East Germany Но одновременно я очень хорошо понял, что Восточная Германия, будучи коммунистической страной, это не самое простое место для завязывания отношений. I did a cycle cartography for the time I met her for the first time, and this is on page 261. Я сделал цикл картографической карты на момент нашей первой встречи. Она опубликована на странице 251. I saw that there was there was no line within all Berlin or Dresden. И на ней нет никаких линий в Орбисе, Берлина или Дрездена. Так что мы видим, что цикл картографии не всегда показывает вам, so как не, дает, не всегда дает вам информацию. Return, but... На следующей странице, на 10.52, это карта Солнечного Возвращения. На тот год, когда я отправился в Восточную Германию. И она выглядит действительно uh, здорово. Uh, там Юпитер на Айце проходит по Германии. Венера на деценденте. И Плутон на асценденте. Me, like some kind of life и выглядит как отношения, которые способны изменить жизнь. Persist, so и это uh, с, с карта солнечного возвращения с учетом прецессии. И все это выглядит достаточно интересно. Когда я вернулся обратно в Англию, я тоже полез смотреть свою астрографическую карту. Давайте вернемся на 246-ю страницу. И у меня есть... Неподалеку от Дрездена Юпитер на and и Was на Pluto? Jupiter линии. Счастливые отношения. and Uranus. Уран говорят о Jupiter and Uranus. Jupiter and So then I looked at the latitude Затем я посмотрел на пересечение по широтам. on my map that I got from По своей, я рассказываю, у меня была такая же карта, присланная из Америки, как сейчас у вас есть. Dresden is at latitude degrees and minutes. находится на широте 51 градус 4 минуты. Северный. У меня пересечение Луны с Венерой в 51 один градусе трех минутах северной широты. С астрокартографической картой к астрокартографической карте прилагался маленький буклет. in English, if somebody wants to this I'll bring it next time. он на английском, но если кому-нибудь из вас этот буклет нужен, я могу следующий раз его привести. This booklet gives interpretation for planetary lines and Этот буклет дает интерпретации для планетарных линий пересечений. Is there one question? They all want a booklet. Okay, I'll bring it next time. Bring in English. The booklet is in English. Bring it. Bring it. Bring it. в it. раз он Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring Anyway, in this booklet, I looked at the interpretation for Moon and Venus. Но тем не менее в этом буклете я прочитал интерпретацию Луны и Венеры. can find an ideal wife И буклет говорит, что на пересечении Луны и Венеры человек может найти идеальную жену для себя. Wow. Так, и тут уже стало гораздо более интересным для меня все. Но Capricorn Козерог – not easy. это не очень-то простой курс. Нет. I was Neptune square my natal sun. У меня был транзитный Нептун в квадрате к Натальному Солнцу. И я несколько запутался и не знал, что же мне делать. I asked my teacher. Я спросил своего учителя астрологии. посмотреть на нашу синастрическую, на нашу синастрию. Подумав о том, что если я смотрю на синастрию сам, то, может быть, я увижу там только то, что я хочу увидеть. У меня нужен был независимый специалист, который бы сказал мне о нашей сочетаемости, о нашей совместимости. Я отправился к нему him again a week later. I traveled to him a week later. He это лучшая совместимость, которую он за эти He's лет видел. astrologer for twenty years. That he's been an astrologer for twenty years. What he's и сказал мне, then you then find a way. если ты видишь, эта женщина хочет на ней жениться, ты найдешь способ. the Neptune was really messing you Но надо сказать, что транзитный Нептун меня несколько Потому Because он как-то мешает вам думать правильно. Сам Когда у вас квадрат Нептуна к Солнцу вы не well, очень-то решительным. Hmm, and... Так что еще год спустя я все еще у сомнев... меня думала. We two, two Теперь мы уже переписывались с частотой два или три раза в неделю. Потому что, когда я поехал в Германию, это заставило открыть водопады. Потому что я тогда получил приглашение посетить двух людей в Польше в 1986. После того как она меня пригласила в Германию, мне пришло еще два приглашения из Польши, от, от, тоже от друзей по переписке. Thought, well, why not? You in uh, и я подумал, что я могу это сочетать со следующим визитом в Восточную Германию, может быть. Uh, и у меня никаких uh, планетарных линий по Польше не проходило, поэтому я решила, что это будет просто, просто проведу хорошо время. Я действительно отправился в Польшу uh, и оказалось, что это самый сложный и самый такой стрессовый отдых, который когда-либо у меня был в жизни. В течение 24 часов после моего прибытия в Варшаву, через 24 часа весь мой багаж украли, uh, он лежал в тот момент в машине одного из моих друзей по переписке, или одной из моих подруг, я уж не знаю. А и все, что у меня осталось, мои домашние, домашний халат или пижама, что такое, в чем мы дом ходили. Это был первый день из двух недель каникул. Я даже сейчас не знаю, как я, как мне удалось прожить эти оставшиеся две недели. Now, И когда я вернулся домой в Англию после этого ужасного отдыха... Первое, что я сделала, это свои свою циклокартографию, потому что астрокартографическая карта ничего не показывала мне в Польше. This is page 255 in the book. На 255-ой странице в книжке этот гороскоп. The cyclophotography Mars I це line passes exactly through Warsaw. Циклокартографический проходит точно по Варшаве. And the cycleo cartography Saturn on the midEtern passes through Posn where it lives. Cycloordографический Neпту на MC проходит по познане, где желает подруга по переписке. These temporary influences from Mars and Saturn showed very clearly the problems I experienced there. Поздно Сатурн, а Извините, я оговорилась, поздно не был, поздно Сатурн на МС. И эти временные влияния Марса и Сатурна прекрасно описывают то, что я испытал. I a solar for this event. Затем я сделал солнечное, кард солнечного возвращения на этот свой знаменательный отдых. 256 страница в книжке. И В этом гороскопе линии Плутон на МЦ проходит также недалеко от Познания. Really И Это действительно показывает, насколько тяжело мне было пережить эти две недели. So Uh, и циклокартография в данном случае и uh, солнечные возвращения показывают мне на то, что я испытал в, в это время. Что у вас вопросы? Why didn't you see the cycle cartography before you went? To before I went, before I went to Poland, I saw these influences. Прежде чем я ехал в Польшу, я видел эти влияния. Это был год Чернобыльской катастрофы. And, uh, and И британское правительство не советовало англичанам ехать в Польшу. So Saturn, uh, Поэтому uh, Сатурн с Марсом я протрак протрактовал так вот... Uh, более широким was, образом. To to И вот только непосредственно перед поездкой уже было объявление от британского правительства, что теперь уже можно ездить At в Польшу. И в то время я солнечными возвращениями еще не очень хорошо владел, я только за... начал заниматься исследованиями. So Поэтому я решил, что э, Сатурн с Марсом в циклокартографии картографии на Польшу описывает вот как раз последствия Чернобыльской катастрофы и опасностью визитов. But, but when I was there the were still Но оказывается, что э, когда я туда поехал, мои проблемы все равно <laughs> все равно были со мной. Это so действительно был достаточно такой выразительный опыт. So Теперь мы в 1987 году. Нептун, наконец, перестал делать квадрат к моему Солнцу. Похоже, ясность моего мышления вновь ко мне вернулась. So yes. И наконец я решил да. А и базируя свое решение базируясь на информации, которая мне дала астрографическая карта, я решил, что да, это моя будущая жена. So И в 1987 году мы решили вместе поехать в Венгрию. Was like the West. Uh, надо сказать, что для восточного... Uh, для восточной немки поехать в Венгрию было то же самое, что поехать на Запад. And this is where we got И там мы обручились. А затем нам нужно было подавать заявку в немецкое правительство Восточной, Герма... в правительство восточной Германии на то, чтобы мы хотим пожениться. Son, некоторое время спустя после того, как Нептун покинул наконец мое uh, Солнце. начался долговременный транзит сатурна и урана по моему солнцу. was all through 1988. Uh, весь восемьдесят год. So, there was no go to get и не было возможности жениться в течение целого года. In fact, uh, the way worked is that you to apply to the East government to get married and they to 6 an months. На самом деле, процедура была следующая. Вы подавали заявку в правительство на то, что вы хотите жениться. И правительство в течение полугода рассматривало эту заявку. After they said to her we get Через 6 лет мы получили отказ. And the they gave, Через 6 месяцев. И... Forty percent of the people live on the streets. Uh basis was such: in England, there is too much unemployment, a very high percentage of drug addicts, and 40% of the people live on the streets. She was going to phone me the the following weekend with with the information from this decision. She was going to. She was going to phone me a few days later and tell me yes or no if we could get married. Она собиралась позвонить мне и сказать ответ в уикенд через несколько дней после того, как она его получила. По-моему, прошло дней пять после того, как она получила этот отказ, прежде чем она мне позвонила. Потому что с телефоном между Германией и Мы это Uh, такое большое количество времени uh, связано с тем, что дозвониться напрямую тоже было трудно, нужно было там то ли на почте, то ли через автоматы заказывать. А, она звонила из автоматов, потому что она боялась, что будет подслушивать разговор. Me, those days were the worst days in the life. И она сказала Дэвиду, что эти 5 дней были самыми ужасными днями в ее жизни. Что our у нее болело сердце. Thought, news, say, okay, <laughs> Потому что она думала, что когда она скажет, что им отказали, что Дэвид ответит ей, ну ладно, отказали, так отказали, Что ж мы Я же сказала, что ну давай попробуем еще раз. So we try second application. И мы еще раз подали заявление. And the second application, they must give an answer again after six months. И вновь нам нужно было ждать 6 месяцев. This time I wrote a letter to Margaret Thatcher. This fancy help in this matter. с просьбой помочь нам в этом деле. And she then instructed the foreign office to look into the matter. И действительно было Было распоряжение в отдел иностранных отношений, чтобы как-то за этим случаем проследили. Потому что uh, около двенадцати британцев собирались uh, зарегистрировать браки с, с людьми из Восточной Германии. на бы Так что отдел иностранных дел следил за тем, чтобы немецкое правительство не чинило препоны британцам, хотевшим жениться на восточных немцах. 1988. Uh, в 1988 году я поехал к ней на Рождество. And one, when I was И на Рождество 88 -го года мы получили второй отказ. В этот раз я и сказал, что мы поженимся и это случится до того, как у меня до моего дня рождения в 89 году. Этот прогноз я сделал, опираясь на карту Солнечного Возвращения с учетом прецессии. 263 на странице 263 в книжке. And В Дрездене я увидел Плутон на IC, Луну на MC и Венеру на MC. And I was absolutely sure that this meant getting married. И я был абсолютно уверен, что это показание на то, что мы поженимся. И я ей сказал за несколько месяцев до uh, этого события. So she that the in would be uh, uh, так что она ждала, что второе решение в декабре будет положительным уже. когда она сказала, что мы не можем получить она This astrocartography doesn't work. Когда она услышала второй отказ, она сказала: твоя астро картография не работает. Because no way can we get married in the next months. Потому что у нас уже нет никакой возможности, никаких шансов на то, чтобы мы поженились в течение трех оставшихся месяцев. months to do the application. Потому что шесть месяцев мы должны ждать ответа на следующее заявление. Now I was also starting to get worried about salary В этот момент я уже тоже начал волноваться, действительно работает ли солнечное возвращение? But I this, well, yeah, that's Но всякий раз, когда я смотрел на этот город на эту карту, я приходил к одному и тому же выводу: нет, это точно указание нас на, на женитьбу. So, В начале января 1989 года. I wrote a letter to the leader of East Germany, Eric Honecker. Я написал письмо Эрику Хонекеру. And I wrote a very angry letter. письмо моё был довольно злым. In English. Оно было по-английски, естественно. And if he doesn't allow us to get married, I'm going to go to United Nations and complain. и я пригрозила ему, что если он не даст разрешения на свадьбу, то я обращусь в ООН и буду жаловаться. I think the thing of it, but I was so angry at the time. Вот strangely on 18th of January we got a positive decision to get married. Но как это как это не странно, но 18 января нам дали вдруг разрешение It came totally unexpected. Это было абсолютно неожиданно для нас. And then they said the translation of my birth certificate is more than six months old. Тогда они стали нам говорить уже после того, как дали разрешение, что нужно перевести мое свидетельство о рождении на немецкий язык и что процесс перевода займет 6 месяцев. А, нет, простите, я неправильно, что истек срок шестимесячный после перевода моего свидетельства о рождении, и теперь его надо заново переводить. My birth but it still has to be again. На самом деле за шесть месяцев мое свидетельство о рождении никоим образом не изменилось. Но почему-то перевести его нужно было снова. Мартине пришлось искать бюро переводов заново. And this was at the end of uh, все формальности были завершены к концу февраля. Now, I to my in January, uh, в январе я сказал своим родителям, best when we a visa to visit East что нам лучше позаботиться о визах в Восточную Германию заранее. And they said, Мне ответили, но ну, мы еще не знаем, разрешили вам пожениться или нет. It, takes, it took five weeks to arrange the visa. Но я знал, что нужно позаботиться заблаговременно, потому что виза э, нужно было делать за пять недель. And I was still at my solar И я все еще руководствовался картой солнечного возвращения. So И знал, что если мы собираемся пожениться до моего дня рождения, то нам придется очень сложно сделать визу. Нам будет сложно сделать визу вовремя, если заранее об этом не позаботиться. Виза э, действует в течение полугода. Sort of Но родители мне было убедить не так просто. <laughs> Они согласились э, начать делать визу, только для того, чтобы я заткнулся. So now we've got to the end of February. This is weeks before solar return Итак, речь уже идет о конце февраля, то есть до завершения действия карты солнечного возвращения осталось три недели. She's наконец удалось сделать все все документы. And she now goes to the registry office. И она наконец идет в бюро регистрации. all the forms. Показывает все заполненные формы. Все любые We would like to make a date to get married. И говорит, что нам хотелось бы выбрать дату для свадьбы. Они смотрят в свое расписание. And date that's available. И говорят, что вам uh, есть только одна дата, когда вы можете это сделать. 18 марта. Вы можете выбрать между 9 утра и 10 утра. А Тогда нас спрашивает, а что случится, если мы в это число не, не поженимся? И я okay, an отвечает, ну тогда вам снова придется за подавать заявление и ждать следующие полгода. <laughs> so that, we'll она сказала, нет, нет, мы поженимся именно в этот день. И это было 3 недели, 3 недели до 18 марта, до того, как она получила эту информацию. это было за три недели до 18 марта когда ей сказали uh, как uh, как я уже сказал сделать визу uh, обычно обычный срок это 5 недель so they ruin our plans to get married by making it three weeks when they it takes for a visa. что это был коварный план немецкого правительства. Они знали, что за три недели он не успеет сделать визу и таким образом они не смогут пожениться. But because we applied for the in January. Но поскольку заявка на визу поступила в январе. we the the То есть Дэвиду и Дэвиду его родителям удалось вовремя получить визу. И действительно мы поженились 18 марта 1989 And года. Was days solar За три дня до истечения срока гороскопа солнечного возвращения. И моя 100% что работает. И теперь моя жена на сто процентов уверена в том, что что астрокартография работает. И что на самом деле интересно, я сделал циклокартографическую карту на день нашей свадьбы. This is page 262. На 262 странице она находится. Cyclocartography Jupiter I C line Jupiter I C passes through в этой карте map. So you may think, Wow, what a happy end! You may think, Wow, what a happy end! You may think, А ей пришлось остаться в Дрездене, потому что ей нужно было разрешение на то, чтобы покинуть страну. Я ее предупреждал заранее, что она не будет особо счастлива, живя в Англии. Она мне сказала, да ты слишком много беспокоишься. Любое место лучше, чем восточная германия Ну хорошо я сказал. Ну давай поедем. На двесот шестьдесят пятой странице астрокартографическая карта моей жены. Я вижу, увидел, что Сатурн на IC и Солнце на асценденте у нее проходит Англии. I wasn't really convinced that she would be happy living in England. Так что я не слишком-то был убежден, что она обрадуется жизни в Англии. Но она все еще твердо хотела жить в Англии. И она попросила меня использовать астрокартографию для того, чтобы определить наилучшее время для нее отъезда из Германии. И Я искал в конце апреля. На that page 266. На странице 266 страница циклокартография. And she has the cyclocartography Jupiter in Dresden. У нее циклокартографический Юпитер на МЦ в Дрездене. did what I told И она сделала все, что я ей сказал. And on 1 the night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 Когда она прибыла на границу Германии с Голландией, ее чуть не садили с поезда. Потому что у нее не было транзитной визы через Голландию. German, uh, И немецкий таможенник Said to the Dutch controller, that this time he should make an exception and let her That and let her travel without a transit visa. and time. Достаточно интересно, что в карте Солнечного возвращения на это время. Она опубликована строится 277. 277. The Pluto line is on the border between Germany and Holland. 277. 267, простите, оговорилась. The solar return Pluto on the border between Cologne and Germany was nearly the end of the journey. Плутон в карте солнечного возвращения на границе Голландии и Германии чуть не положил конец ее путешествию. И это было очень травматичным опытом для нее. And she was only in days. Она пробыла в Англии всего три дня. И она стала очень Когда почувствовала, что она очень подавлена, она начала испытывать депрессию. And enough, the and to На самом деле, этих трех дней хватило для того, чтобы влияние Сатурна начало проявляться. And to really она стала чувствовать себя несчастной. She managed to get a job with a German company, at the beginning of 1990. And to a certain extent this helped her a great deal. And I thought maybe she would start to slowly settle down, thinking it was Saturn. Сначала я думал, что она постепенно приноровится, имея в виду Сатурн и ту постепенность и замедленность, которая, которая с ним связана. Однако к апрелю 1991 года Ее was suddenly made redundant from job. Её сократили на работе неожиданно. was a real shock for my wife because she's never been made redundant before. Это было настоящим шоком для моей жены, потому что никогда раньше её не сокращали. It so hard. She went into a big depression. Это так сильно её задело, что у неё началась действительно реальная настоящая депрессия. Then I knew that we couldn't stay in England anymore. И к этому моменту я уже знал, что нам нельзя больше оставаться в Англии. So Теперь уже я рассматривал и свою астрокартографическую карту, и ее для того, чтобы найти для нас подходящее место для жизни. To to именно поэтому мы решили переехать в Мюнхен. Because we both have a Jupiter line in Munich. И у меня и у неё по проходит линия Юпитера. And within three days of arriving in Munich. В течение трех дней после нашего прибытия в Мюнхен. She started a new job. Она нашла новую работу. And she couldn't believe the big difference between where we lived in England and Munich. И она не могла просто себе представить, насколько велика разница между жизнью нашей в Англии и в Мюнхене. To to Для принятия этого решения отправиться на жить в Мюнхен я использовала карту отношений. And this is on page 277. На 277 странице. Это эта карта? What is very interesting? We got married in Dresden. Uh, мы поженились в Дрездене. Что там интересного? Интересно то, что на карте отношений под Дрездене проходит Юпитер на ИЦ, Плутон на ИЦ и Венера на ИЦ. A a the odds, or a to get Это <coughs>, прекрасное описание. от того, как uh, мы чудом поженились, как мы поженились вопреки обстоятельствам. И в этой астрокартографической uh, карте линия Юпитер на ЕЦ ближе всего расположена к Мюнхену. So again to Munich, to Munich, It's nearest to Munich. So this three Jupiter lines. Munich. Получается, что у нас по Мюнхену проходит три линии Юпитера. Мой Юпитер, Юпитер My Jupiter. и Юпитер нашей карты отношений. Jupiter of my wife. And the the The next page 277. Следующая страница 277. 278. Is the relation is the cyclocartography calculated when we got married? Циклокартография рассчитанная на момент нашей свадьбы. Is the relationship, chart cyclocartography? Это циклокартография, карта отношений. On the cyclopetography, Uranus descendant goes exactly through Dresden. В циклокартографии Уран на десценденте проходит точно по Дрездену. change in the partnership. описывая нам изменения в отношениях. A change on this day. И изменились действительно более, потому что мы поженились в этот в этот день. I did the solar return for the year the marriage from the relationship chart. Затем я сделал солнечное возвращение на дату свадьбы для карты отношений. And this is on the next page. И она опубликована на следующей странице. Pluto ascendant near to Dresden. Плутон асцендент проходит неподалеку от Дрездена. A transformation in the relationship. Трансформация отношений. And the last chart that I used in this one, not the next chart I used was the first meeting chart. И следующая карта, которую я использовал это карта первой встречи нашей. Now, when I went to visit her for the first time in Dresden. Когда я впервые ее навестил в Дрездене, We arranged to meet at checkpoint Charlie. Мы договорились, что мы встретимся на контрольном пункте Чарли. And she said if for some reason we don't meet at checkpoint Charlie then we should meet in a certain hotel. И она сказала, если что что-либо помешает нам встретиться на контрольном пункте Чарли, то жди меня в таком-то отеле. Now when I arrived at checkpoint Charlie, Когда я прибыл на пункт Чарли, прошел все все контрольные процедуры и вышел на восточную сторону I wasn't on the street that I expected to be on. я оказался не на той улице, на которой думал, что окажусь. Because there was doing some rebuilding work. Потому что в то время там происходили какие-то какая-то перестройка, какие-то работы. Я не понимал, где я нахожусь. Totally uh, два молодых человека увидели, uh, что я абсолютно заблудился. Спросили меня, могут ли они мне помочь. Я сказал и я подумал лучше мне отправиться в этот отель они отвезли меня в, в отель то есть в наше второе условленное место встречи so I waited in this hotel. и я стал ждать An hour went and I was still waiting. прошел час я все еще ждал and then suddenly she arrived. Uh, и наконец она при приехала so И, разумеется, я стал смотреть на свои часы. Uh, и именно в этот момент она решила, что я сильно злюсь, потому что она приехала с опозданием на полтора часа. So first chart is exact. Uh, но поскольку я посмотрел на свои часы, гороскоп первой встречи точный. And I an for this first meeting. И я сделал астрокартографию на момент нашей первой встречи. On page На странице 282. And here we've got the moon ascendant and Neptune ascendant. Здесь у нас Луна, асцендент и Нептун асцендент. And Pluto И Плутон на МЦ They are within Dresden. Все в Дрездена. the confusing circumstances under which we met. И описывает нам те запутанные обстоятельства, в которых мы встретились. And the first meeting solar return for the year we got married. А затем я сделал солнечное возвращение на Тот год, когда мы поженились. Солнечное возвращение карты первой встречи. То есть это солнечное возвращение, гороскопа первой встречи, сделанной с учетом прецессии. On 284. Страница 284. When the solar return is going to have an influence for one year. Помните, что солнечное возвращение, гороскоп солнечного возвращения, карта описывает нам события, которые произойдут в течение года. И Здесь у нас Венера МЦ проходит точно под И близко к Дрездену. И Плутон на асценденте тоже неподалеку от Дрездена. So И вновь указание на то, что трансфор... трансформируются наши отношения. В этот год мы поженились. And the last map I've got our example, И последняя астрографическая карта, которая у меня построена для этого примера, это карта свадьбы. This is on page 287. 287 страница page. And it explains why the time in England was very difficult. Она хорошо объясняет, почему время просто нам, нами в Англии было столь трудным. Does the moon on the IC? Луна на ИЦ. And Pluto on the descendant. И Плутон на десцентенте проходит по Англии. So you can see, I've used many different charts. Как вы видите, я использовал множество различных карт, для того, чтобы сделать анализ отношений. Сначала я рассматривал две индивидуальных карты, потом карту отношений, карту первой встречи и карту свадьбы. to move from England to Germany a real major move. И На самом деле для меня переезд из Англии в Германию был таким очень знаменательным и большим событием. Я тогда на тот момент не говорил по-немецки. Yeah, но принял решение переехать в Германию. I really didn't know what to и я действительно не, ждал, не знал, что меня там ждет. но плутон э, делал транзит по фиксированным знакам и он э, э, затрагивал все мои э, планеты в фиксированных знаках example, Saturn, к примеру он соединялся с натальным сатурном the square, the natal Venus, соответственно делал квад... квадрат к натальной венере natal Mars, и оппозицию к натальному марсу И квадрат к, самому, к своему собственному плану. So for me, I really, it was like stepping off a cliff and not knowing what to expect when I get down to the end. А, et, и действительно делая этот шаг, я не знал чем. Это мне отдаётся. for me, it was more important that my wife was happy in life. Но для меня было гораздо важнее, чтобы жена моя чувствовала себя счастливой. And although it was difficult to move from England. И несмотря на то, что переезд из Англии был сложным для меня. я obviously, что I на это решаюсь. it And obviously, when I arrived in Munich, it was extremely difficult. И разумеется, первое время жизни в Мюнхене было очень сложным. В I двух to speak научился говорить бегло German in по years. I now do the astrocartography for clients in German. Теперь я занимаюсь астрологическим консультированием на немецком. I do lectures, I do seminars. Я читаю лекции, я провожу семинары. And when I look back now, the time lived in Munich. И когда я сейчас оборачиваюсь и смотрю на то время, которое прожил в Мюнхене. I can say it was the best move I've ever made in life. Я могу сказать, что это было самым счастливым переездом, который самым счастливым решением, которое я принял в жизни. I've life these 12 years in Munich the rest of my life in England. За 12 лет жизни в Мюнхене я достиг большего, чем за всю предыдущую жизнь в Англии. I moved from Jupiter Это означает, что я переехал от Марса Сатурном к Юпитеру и Урану. Really say that I have completely changed my life with И я действительно должен признаться в том, что астрокартография полностью изменила мою жизнь. Nothing is impossible. Нет, нет ничего невозможного. And I hope that you can use this knowledge for yourself. И я надеюсь, что вы сможете использовать это знание для себя самих. and for your clients. И для своих клиентов. And you help people to change their lives. И вы будете помогать людям изменить их жизни к So that is really the finale of the second part. вот и достойное завершение нашей второй части занятия. Next time be talking about local space. И в следующий цикл занятий мы будем говорить об работе с местностью. И я вам могу гарантировать, как только вы увидите, как это все работает в вашем собственном гороскопе, вы просто будете потрясены. Это будет озарение. И so, на этом Thank я хочу закончить. Much. И увидимся снова в сентябре. Спасибо вам большое.